Глава 24. Письмо. «Ну что ты куксишься, любименькая моя?» Лора чмокнула в лоб годовалую дочку Алису. Снова попыталась посадить малышку в детское кресло, увлечь игрушками, чтобы она дала ей хоть немного времени закончить курсовую работу. Однако Алиса была решительно не согласна с таким положением вещей. Снова начала кукситься, просилась на ручки. «Ладно, давай учиться вместе», вздохнула Лора. Впрочем, у нее уже была отработана целая система обучения вместе с ребенком. Отставить ноутбук подальше от края стола, положить туда клавиатуру от старого компьютера, усадить дочь на колени и позволить ей развлекаться. Неудобно, конечно. Но удобство, как и свободное время, для молодой мамочки – роскошь. «Ты мой будущий программист», – проговорила Лора, устраивая дочку на коленях. И пока та самозабвенно била по клавишам пухленькими ручонками, Лора снова попыталась углубиться в написании курсовой. Материал собран, уложен в памяти, осталась мелочь написать работу. В этот момент пиликнуло оповещение о новом письме. Лора залезла в почту проверить. Ждала от однокурсницы материал по одному из предстоящих экзаменов. Очень удивилась новому письму, пришедшему с неизвестного адреса. Привлекла тема «Для тебя, Лора, открой и все поймешь». Из природного любопытства она открыла и замерла перед экраном с открытым ртом. Мир на секунду будто померк, а в груди ухнуло, заныло старой болью. С экрана на нее смотрел абсолютно счастливый Эмиль и какая-то красотка в свадебном платье. Фото никак не было подписано, но Лории не понадобилось никакой дополнительной информации. Без того ясно. Эмиль решил поделиться с ней своим новым статусом счастливого семьянина. На глаза Лоры мгновенно набежали слезы. Женился. Он женился. Впрочем, чего она ожидала? Что он навеки останется холостяком? Не той он породы, чтобы долго оставаться в одиночестве. К тому же она сама его бросила. И ей вовсе не нужно было, чтобы он куковал один. Но от отчего же известие о его новом браке отозвалось в ее душе такой болью? Одно дело предполагать, что Эмиль с кем-то там живет, строит личную жизнь. Другое – знать. Слезы продолжали сжечь глаза. «Зачем ты мне это прислал?» Простонала Лора, глядя на экран. Она ушла от мужа ровно год и десять месяцев назад. И после того злосчастного дня, когда он встретил ее у женской консультации, Лора ни слова от него не слышала. Что? Ну вот что могло заставить его выслать ей фото со своей новой женой? Это подкол? Мол, посмотри, на какой красотке я женюсь. Девица и правда отличалась на редкость красивой внешностью. Куколка. Лора даже не думала, что спустя почти два года после разрыва Эмиль мог так метко и больно ее ранить. Как будто того, что он сделал раньше, недостаточно. «Отстранись от ситуации, посмотри на нее как бы со стороны», всегда советовала ей мама. Лора очень попыталась отстраниться, отделить чувства от разума, Будто она абсолютно равнодушна к тому, что только что произошло. Как она должна бы среагировать сейчас? Первое – удалить письмо. Второе – пожелать бывшему счастья. Третье – забыть. Вытерев слезы, она удалила письмо. С этим проблем не было, чего проще нажать одну кнопку. А вот с остальным... Счастья Эмилю Лора не желала. Не заслужил он его. Она очень надеялась, что где-то там, в недрах земли, где бурлила лава, Черти припасли отдельный котел для неверных мужей. Слишком больно ей было в свое время узнать, что самый любимый и драгоценный мужчина в ее жизни – наглый предатель, которому безразличны ее чувства. С тем, чтобы забыть, тоже наблюдались проблемы нешуточных размеров. Как забыть кого-то, чью маленькую копию ты видишь каждый день? Алиса очень походила на отца. Форма губ, разрез глаз, даже ноготки на руках – все его. Лора обожала своего ребенка, души не чаяла в сладкой малышке, но это не мешало ей ненавидеть гада, который ей эту малышку сделал. Что Эмиль хотел сказать ей этим фото: напомнить, что Лора не была для него любовью всей жизни? Так она в курсе. Любви всей жизни так подло и нагло не изменяют, не врут, не запирают дома, не выставляют виноватой в собственных грехах. Бывший муж хотел похвастаться перед ней своей новой женой. Что ж, «Лора может ей только посочувствовать. Терпение ей и сил. Они ей понадобятся, учитывая, за кого выходит замуж. Видно, Эмиль нашел ту, которая готова терпеть все его выходки, а заодно родить наследника». «Это даже хорошо, что женился», – проговорила она со всхлипом. «С новой женой Эмиль быстро наклепает детей. А Алиса...» «Алиса будет только ее девочкой». Лора немного успокоилась от этих мыслей. но сердце все еще сжималось от боли, так щедро подаренной бывшим мужем. Не поскупился, сволочь!